Глава 12. Первым делом, постановил Барис, нужно вычистить оставшихся вражеских охранников и сотрудников из здания Unity Control. Он так и поступил, разместив в каждом из отделов и управлений людей, которым мог доверять. Постепенно все, кто был на стороне Вулкана 3 или от сафилца, были выявлены и изгнаны. К вечеру гигантское здание было готово к обороне. Снаружи на улицах бродили агрессивные толпы. Время от времени в окна летели камни. Несколько особо буйных смутьянов пытались штурмовать двери, но были отогнаны. У охраны внутри было преимущество в вооружении. Систематическая проверка 11 директоратов системы Unity показала, что 7 из них захвачены целителями, а 4 оставшихся были верны Вулкану 3. Развитие событий в Северной Америке вызвало у Барриса саркастическую усмешку. В Северной Америке больше не существовало. Таубман объявил, что между его регионом и регионом Барриса больше нет административной границы. Теперь это была просто Америка, сверху донизу. Стоя у окна, Баррис наблюдал, как толпа целителей сражается со стайкой молотов. Молоты раз за разом пикировали – били и вновь поднимались ввысь толпа отвечала камнями и обрезками труб в конце концов молоты удалось отогнать и они исчезли в вечерних сумерках не могу понять каким образом у вулкана 3 появились эти штуки сказал Дейли где он их взял просто сделал ответил Барис это переделка мобильных ремонтных инструментов мы поставляли ему материалы Но собственно, ремонт выполнял он сам. Но ну и очевидно, что развитие ситуации он оценил уже давно и начал их выпускать. Интересно, сколько их у него, сказал Дейли. Теперь не могу перестать думать о вулкане 3, как о живом существе. Насколько я понимаю, сказал Барис, нет никакой разницы. На нашу ситуацию никак не повлияло бы, если бы против нас было от природы живое существо. Он всё так же стоял у окна, наблюдая. Час спустя молоты вернулись с подмогой. На этот раз они были оснащены лазерными карандашами. Толпа с паническими криками разбежалась, когда молоты ударили лучами. В 10 вечера он увидел и услышал первые разрывы бомб. Где-то в городе включился прожектор. В его луче Борис заметил в небе объекты намного больше, чем те молоты, которые они до сих пор видели. Очевидно, что сейчас, когда началась настоящая война между дронами «Вулкана-3» и движением, «Вулкан-3» быстро наращивал производство. А может быть, эти большие дроны, бомбардировщики, уже были изготовлены и просто ждали своего часа? Предвидел ли «Вулкан-3» такие крупномасштабные столкновения? Почему бы и нет? Он знал о целителях уже довольно давно, несмотря на все усилия Джейсона Дила. И у него было полно времени на подготовку. Отвернувшись от окна, Барис сказал Чи и Дейли: "Это уже серьёзно. Передайте стрелкам на крыше быть в готовности". На крыше юниты контроля батареи тяжёлых бластеров развернулись, чтобы встретить атаку. Молоты уже разогнали толпу. Сейчас они приближались к зданию Юнити. расходясь по дуге веером и набирая высоту для атаки. Вот и они, пробурчал Чи. Наверное, лучше бы спуститься в укрытие в подвалах. Дейли нервно двинулся в сторону лестницы. Орудия на крыше открыли огонь, раздались приглушённые раскаты. Сначала неуверенно, ведь с зенитчиком требовалось время, чтобы привыкнуть к незнакомому вооружению. Большинство из них были личными охранниками Дила, но кое-кто простым клерком или чиновником. Один из молотов спикировал к окну. Короткий удар лазерного луча на мгновение пронзил комнату, обратив в пыль всё, что в него попало. Молот вышел из атаки виражом и набрал высоту для следующей, но заряд одной из зениток поймал его. Он взорвался на лету. Вниз посыпались обломки и раскалённые до бела металлические части. "Мы в поганом положении", сказал Дейли. Мы полностью окружены целителями, и понятно, что крепость руководит действиями против них. Взгляните на размах боевых действий, что происходит сейчас. Никаких случайных атак. Эти проклятые металлические птички отлично скоординированы. Интересно, что они используют традиционное оружие юнити лазерные карандаши, сказал Чи. "Да уж, подумал Барис. Нынче статусные лазерные карандаши используют не сотрудники те класса в серых костюмах, белых рубашках и блестящих в чёрных туфлях, с портфелями в руках. Теперь это механически летающие объекты, контролируемые машиной, что упрятано глубоко под землёй. Но что если взглянуть на вещи честно? Так ли уж это отличается? И не открылось ли сейчас действительное положение вещей? То, что существовало всегда? Но до сего момента было невидимым для всех. Вулкан 3 просто избавился от посредников, от нас. Интересно, кто же победит в конце концов, сказал Пеглер. Целителей значительно больше. Вулкану 3 всех их не перебить. Но у Юнити есть оружие и организация, заметил Дейли. Целителям никогда не взять крепость, они даже не знают, где она. А Вулкан 3 сможет производить всё более продвинутое и эффективное оружие, раз уж теперь ему нет нужды скрываться. Борис в задумчивости прошёл мимо коллег. "Куда это вы?" с опаской осведомился Чи. "Вниз, на третий подземный уровень". "Но зачем?" и Борис ответил. "Мне надо там кое с кем поговорить". Мэрион Филдс внимательно слушала, свернувшись в клубок и положив голову на колени. Купы образовательных комиксов вокруг неё напомнили Барису, что он говорит всего лишь с маленькой девочкой. По выражению её лица он никогда бы так не подумал. Она выслушала всё серьёзно и сосредоточенно, как взрослый человек, не прерывая и не утомляясь. Её внимание не рассеивалось, и он обнаружил, что говорит и говорит, вываливая из себя все проблемы и заботы, рухнувшие на него за несколько последних недель. Наконец, с лёгким смущением, Борис остановился. Я как-то и не рассчитывал, что буду говорить так долго, признался он. Он никогда много не общался с детьми, и его поразила собственная реакция на этого ребёнка. Борис мгновенно почувствовал с ней интуитивную связь, сильную, хоть и не проявляемую симпатию с её стороны, пусть она и вовсе его не знала. Он понял, Девочка обладает необычайно высоким уровнем интеллекта. Но мало того, она была полностью сформировавшейся личностью, со своими собственными идеями, с собственной точкой зрения. И она не боялась подвергать сомнению всё то, во что не верила, не испытывала священного трепета перед организациями или властью. Целители победят, тихо заметила она, когда он закончил говорить. Возможно, сказал он. Но имей в виду, что на вулкан 3 сейчас работает группа высокопрофессиональных специалистов. Рейнель и его люди сумели добраться до крепости, судя по тому, что мы смогли узнать. Как они могут повиноваться этой злобной механической штуке? сказала Мэрион Филдс. Они просто сумасшедшие. Барис ответил. Всю свою жизнь они прожили с мыслью о том, что обязаны подчиняться вулкану 3. С чего бы сейчас им поменять взгляды? Вся их жизнь вращалась вокруг Юнити. Это единственный способ существования, который они знают. Вот что действительно поражает, подумал он. Так это обратное, что так много людей покинуло Юнити, присоединившись к отцу этой девочки. Но ведь он убивает людей, сказала Мэрион Филдс. Вы сами так сказали. Вы сказали, что он посылает эти свои молоты на них. Целители тоже убивают людей, сказал Барис. Это совсем другое дело. Её юное лицо выразило абсолютную уверенность. Это потому, что им приходится, а он этого хочет. Разве вы не видите разницы? И всё же я ошибался, подумал Барис. Есть кое-что. Одна сущность, которую она воспринимает не критически её отец. Она годами занималась тем, Чем сейчас учится заниматься миллионы людей, слепо следовало за отцом Филлсом, куда бы он ни повёл. Где твой отец? спросил он девочку. Я разговаривал с ним однажды и хотел бы поговорить снова. У тебя ведь есть с ним связь. Нет, ответила она. Но ты знаешь, где его можно найти. Ты можешь добраться до него, если захочешь. Например, если я отпущу тебя, ты же найдёшь к нему дорогу, ведь так? По её уклончивому беспокойству он увидел, что не ошибается. Он поставил её в крайне неудобное положение. "Для чего вы хотите с ним встретиться?" спросила Мэрион. "У меня есть к нему предложение". Её глаза расширились, а потом хитро блеснули. "Вы ведь хотите вступить в движение, верно? И хотите, чтобы он пообещал вам в нём важный пост". Как тому, она прикрыла рот ладошкой и в ужасе взглянула на него. Как тому, закончила она, тому другому директору. Та обману, сказал Барис. Он достал сигарету и закурил, глядя на девочку. Здесь под землёй было так мирно, вдали от безумия и разрушений, что творились наверху. И всё же подумал он: я должен туда вернуться как можно скорее. И я здесь лишь для того, чтобы это можно было сделать. Такой вот парадокс. В этой мирной детской комнатки я ищу ответ на самый трудный из всех вопросов. Вы точно меня отпустите, если я провожу вас к нему, спросила Мэрион. Я правда буду свободна? И мне даже не придётся возвращаться в эту школу? Само собой. Нет смысла держать тебя здесь, мистер Диль держал. Мистер Диль мёртв, сказал Барис. Ох, сказала она, кивнула медленно и мрачно. Понятно. Жаль. Я к нему точно так же относился, сказал Барис. Сперва не верил вообще ни одному его слову. Было похоже, что он придумывает историю, чтобы всех обмануть. Но удивительное дело. Барис замолк. Удивительное дело, но эта его история оказалась вовсе не фальшивкой. От Джейсона дило как-то странно было ожидать правды. Казалось, что он был создан для провозглашения, по словам Мэрион, длинной официальной лжи, причём с неизменной улыбкой, для использования в формальных отчётах, с тем, чтобы скрыть истинную ситуацию. И тем не менее, когда всё открылось, Джейсон Дил выглядел совсем неплохо. Он оказался не таким уж бесчестным чиновником. Безусловно, он пытался выполнять свою работу честно, и он был предан теоретическим идеям Unity. Возможно, больше любого другого человека. А вот эти страшные металлические птицы, которых он делает, ну, эти штуки, которые он выпускает, чтобы они убивали для него людей. Он много может их сделать, беспокойно взглянула на него девочка. Похоже, что он может выпустить их любое количество. Но у него нет недостатка в материалах. Я уже тоже персонифицирую компьютер, понял, Баррис? Говорю о нём как о человеке. Ну и, конечно, он обладает всеми нужными технологиями. Ему доступно больше информации, чем кому бы то ни было, человеку или организации. И его не останавливают никакие этические соображения. Фактически положение Вулкана 3 идеально, подумал он. Его цель диктуется логикой, безустанными точными расчётами. К действиям его толкает вовсе не эмоциональная предрасположенность или психологическая проекция. И значит, он никогда не передумает, не изменится, никогда не превратится из завоевателя в благосклонного правителя. Методы, которые будет использовать Вулкан 3, сказал Барис, уставившийся на него девочки, будут вводиться в игру по мере необходимости, и они будут идеально соответствовать стоящей перед ним проблеме. К примеру, если против него выставить 10 человек, то он вероятно использует какое-то лёгкое оружие, типа самых первых молотов с тепловиками. Но мы уже видели, как он использует много более крупные молоты, оснащённые химическими бомбами. Это в связи с тем, что размах оппозиции ему оказался значительно больше. Он ответит на любой существующий вызов. Значит, чем сильнее станет движение, сказала Мэрион. Чем больше он вырастет, тем сильнее он станет, да, подтвердил Барис. И не существует точки, в которой он вынужден будет остановиться. Даже теоретически неизвестен предел его размера и силы. А если целый мир восстанет против него, тогда ему придётся вырасти соответственно, организоваться и производить достаточно, чтобы вступить в схватку со всем миром. Но почему потребовало она ответа? Потому что это его работа. Потому что он так хочет? Нет, ответил Борис. Потому что он не может иначе. Внезапно без всякого предупреждения девочка сказала: "Я приведу вас к нему, мистер Борис, в смысле, к моему отцу". Борис выдохнул и возблагодарил Бога про себя. "Но вам придётся отправиться в одиночку", тут же добавила она, "без охраны и людей с оружием". Она изучала его. "Обещаете?" Даёте честное слово? Обещаю, сказал Барис. Она замялась. Но как мы попадём туда? Он в Северной Америке на полицейском корабле. У нас тут на крыше их три. Они принадлежали Джейсону Дилу. Как только наступит перерыв в атаке, мы улетим. А мы прорвёмся через этих птиц-молотов? спросила она со смесью сомнения и азарта. Надеюсь, ответил Барис. Пока полицейский корабль Unity шёл низко над Нью-Йорком, у Бориса была возможность лично оценить причинённый целителями ущерб. Большая часть дальнего бизнес-квартала лежала в руинах. Его собственное здание попросту исчезло, осталась лишь гора дымящихся обломков. В огромном перенаселённом районе, которым стала жилая часть города, всё ещё бушевали пожары. Большая часть улиц была безнадёжно заблокирована Он заметил также, что магазины были взломаны и разграблены мародёрами. Но бои закончились. В городе было тихо. Люди копались в руинах в поисках ценностей. Местами целители в коричневом организовывали ремонт и уборку. Услышав над головой моторы полицейской машины, люди внизу бросались в рассыпную в поисках убежища. С крыши одной из немногих уцелевших фабрик Машину неумело обстреляли из бластера. Куда теперь? спросил Барис у неподетски серьёзной девочки рядом с ним. Всё время прямо. Скоро мы сможем приземлиться. Нас привезут к нему по земле. беспокойно нахмурившись, она пробормотала. Надеюсь, тут не слишком всё изменилось. Я так долго была в этой школе, а он в этом проклятом месте в этой Атланти. Барис летел дальше. В сельской местности не было столь масштабных разрушений, как в больших городах. Фермы под ним и даже небольшие городки выглядели примерно так же, как и всегда. Строго говоря, сейчас в сельской местности порядка было даже больше, чем ранее. Крушение местных офисов Юнити принесло скорее стабильность, чем хаос. Местные, уже давно поддерживавшие движение, охотно переняли бразды правления. Вон та большая река, сказала мэрион, прищуриваясь. Там есть мост. Вон он, я вижу его. Она радостно встряхнулась. Перелетите через мост и увидите дорогу. И на перекрёстке с другой дорогой сажайте корабль. Она одарила его радостной улыбкой. Через несколько минут он уже сажал полицейскую машину на открытом поле, вблизи крохотного пенсильванского городка. Моторы ещё работали, а от ближайших домов Прямо через поле к ним тарахтя, уже ехал грузовичок. Но ну всё, сказал себе Барис. Поворачивать поздно. Грузовичок остановился. Четверо в рабочих комбинезонах спрыгнули с него и осторожно подошли к кораблю. Один из них взмахнул дробовиком. "Кто вы такие? Выпустите меня", сказала Мэрион Барису. "Я поговорю с ними". Он коснулся рычажка на панели, который открывал люк. Тот отъехал в сторону, и Мэрион тут же выбралась и спрыгнула на пыльную землю. Барис, всё ещё не покидая корабля, напряжённо ждал, пока она вела переговоры с четвёркой. Высоко в небе на севере группа молотов прошла вглубь страны по своим делам. Через несколько минут яркие атомные вспышки озарили горизонт. Вулкан-3 начал оснащать свои дроны тактическим ядерным оружием. Один из четвёрки подошёл к кораблю и крикнул, сложив в ладони рупором: "Эй, я Джо Поттер. Вы Барис?" "Точно." Сидя в корабле, Барис держал руку на своём лазерном карандаше. Вот только сейчас это был чисто ритуальный жест, осознал он. Толку с этого не было никакого. "Это самое", сказал Джо Поттер. "Я вас отвезу к концу. Если вы этого хотите. А она сказала, что хотите. Выходите один." Вместе с четвёркой местных барисов и Мэрион залезли в древний помятый грузовик. Он тут же покатил вперёд, переваливаясь из стороны в сторону, сделал круг и двинулся туда, откуда приехал. "Господи Боже", сказал один из мужчин, вглядываясь в него. "Это ведь вы были директором Северной Америки, верно же?" "Да", подтвердил Барис. Мужчины о чём-то пошептались, потом один из них скользнул к Барису и сказал: Слушайте, мистер Баррис, он протянул конверт и карандаш. Можно попросить ваш автограф? Добрый час, грузовичок катил по второстепенным сельским дорогам с общим направлением обратно на восток, к Нью-Йорку. Не доезжая буквально нескольких миль до разрушенного делового района, Поттер остановил машину на заправке. Справа от заправки находилось придорожное кафе, сильно потрепанное жизнью. Перед ним были припаркованы несколько машин. В грязи у крыльца играли дети. Позади во дворе на цепи сидела собака. "Выходите", сказал Поттер. Всю четвёрку местных явно сильно вымотала поездка, они стали немногословны. Барис медленно спустился на землю. "Где внутри?" Поттер снова завёл грузовик. Мэрион выпрыгнула и встала рядом с Барисом. Машина отъехала развернулась и исчезла в том направлении, откуда они только что приехали. Сияя, Мэрион позвала его: "Пойдём". Она взбежала на крыльцо кафе и распахнула дверь Настиш. Барис осторожно последовал за ней. В грязном помещении кафе за столом, заваленным картами и бумагами, сидел человек в синей джинсовой рубашке и замасленных рабочих штанах. Рядом с ним стоял Древний аудиотелефон, прислонённый к тарелке с остатками гамбургера и картофеля фри. Человек раздражённо глянул на вошедших, и Барис увидел тяжёлую складку над бровями, неровные зубы, пронзительный взгляд, который так испугал его в прошлый раз и который вновь заставил его поёжиться. Да будь я проклят, вскричал отец Филц, отодвигая свои бумаги. Ты глянь, кто пришёл. «Папа!» — закричала Мэрион. Она рванула вперед и обняла его. «Я так рада тебя увидеть!» Ее слова оборвались, когда она вжалась лицом в отцовскую рубашку. Филдс ласково гладил ее по спине, забыв про Барриса. Тот устало подошел к стойке и уселся там. Так там и сидел, погрузившись в раздумья, пока внезапно не заметил, что отец Филдс обращается к нему. Ватня в голову, Барису видел протянутую руку. Улыбаясь, отец Филц обменялся с ним рукопожатием. "Я думал, вы в Женеве", сказал Филц. "Рад видеть вас снова". Он одобрительно оглядел Барису. "Единственный приличный директор из 11. И вы нам не достались, а достался нам практически наихудший, за исключением Рейнельса, этот приспособленец Таубман". Он иронично покачал головой. Барис сказал: "Революционные движения всегда притягивают приспособленцев". "Это вы ещё мягко выразились", подтвердил Филдс. Он придвинул стул и уселся, покачиваясь на нём до тех пор, пока не нашёл удобную позу. "Мистер Барис борется с вулканом 3", заявила Мэрион, крепко вцепившись в отцовскую руку. "Он на нашей стороне". "Что, правда что ли?" Филдс погладил девочку. "Ты уверена?" та покраснела и прилепетала. Ну, по крайней мере, он точно против Вулкана 3. Поздравляю, обратился Филдс к Барису. Вы сделали разумный выбор. Ну, предполагаю, что это правда. Откинувшись к стойке и подпёршись локтем, Барис тоже принял удобную позу. Я вообще-то прибыл поговорить с вами о делах, ленивым и тягучим голосом Филдс произнёс. Вы же видите, я чертовски занятой человек. Может, у меня и не будет времени поговорить о делах. А вы найдите время, посоветовал Барис. Филдс сказал: "Я не очень заинтересован в разговорах. Мне больше интересна работа. Вы могли примкнуть к нам раньше, когда это могло сыграть роль, но вы вильнули хвостом и ушли". "Ну, а теперь?" он пожал плечами. "Какая к чёрту разница? То, что вы будете с нами, никакой погоды не сделает". Сейчас мы уже практически победили. Я так думаю, именно поэтому вы наконец определились, в какую сторону прыгать. Сейчас уже очевидно, какая страна побеждает. Он снова улыбнулся, на этот раз с нехорошим, почти оскорбительным намёком. Ведь так вы хотели бы оказаться на выигрывающей стороне. И он с хитрым видом ткнул пальцем в сторону Бориса. Если бы я хотел, сказал Борис, Я точно был бы не здесь. Похоже было, что до Филца дошло не сразу. Потом постепенно все веселье сошло с его лица. Его легкая фамильярность исчезла, глаза посуровели. «Черта с два», — сказал он медленно. «С Юнити покончено, Мэн. Через пару дней мы свалим эту старую чудовищную систему. И что останется? Эти хитрые хреновины, что летают там наверху?» Он ткнул пальцем вверх. Вроде той, что я сбил тогда в отеле, той, что влетела в окно, разыскивая меня. Вы её хоть получили? Я её хорошо упаковал и отправил вам с вашей девушкой, как он хыхтнул. Как свадебный подарок. Барис сказал: "Вы ничего не добились. Вы ничего не уничтожили". "Всё", хриплым шёпотом ответил Филдс. "Мы захватили всё, что есть, мистер. Вы не захватили Вулкан 3". сказал Барис. Вы захватили кучу земли, взорвали кучу офисных зданий и завербовали кучу клерков и стенографисток. И это всё. Мы достанем его, ровным тоном пообещал Филдс. Без вашего основателя не достанете, сказал Барис. А его больше нет. Выпучив глаза на Бариса, Филдс начал было: "Мой..." и медленно закачал головой. Его уверенность в себе явно рухнула. Что вы имеете в виду? Я основал движение, и я возглавлял его с самого начала, Баррис сказал. Я знаю, что это не так. На миг воцарилась тишина. Что он имеет в виду? крикнула Мэрион, встревоженно дёргая отца за руку. Да он с ума сошёл, сказал Филц, всё ещё не сводя взгляда с Барриса. Цвет так и не вернулся на его лицо. Вы мастер-электрик, сказал Баррис. Это было вашей профессией. Я видел, как вы поработали с молотом, как восстановили его. Вы чертовски хороши. Думаю, что на сегодня вы лучший электрик в мире. Это ведь вы держали на ходу Вулкан 2 всё это время, правда? Филдс открыл и закрыл рот, но не сказал ничего. Движение целителя основал Вулкан 2, сказал Барис. Нет, сказал Филдс. Вы были всего лишь подставным лидером. «Марионеткой». «Вулкан-2» создал движение как инструмент для того, чтобы уничтожить «Вулкан-3». И именно поэтому он дал Джейсону Дилу указание скрывать существование движения от «Вулкана-3». Он хотел дать ему время окрепнуть.